Глава 30 -е. Интерлюдия Хэнк Фрост Охотник на монстров Наконец-то! Хэнк целую вечность ждал, когда дойдет посылка из Японии. Казалось бы, есть авиационная почта, но эти узкоглазые идиоты отправили обычной. Грёбанным кораблем, которому пришлось переплыть океан, чтобы коробка с ноутбуком и несколькими другими гаджетами через цепочку подставных лиц и фальшивых адресов добралась до получателя. У Хенка даже руки начали подрагивать от предвкушения, и виной тому нервное напряжение, а не тот факт, что в Северной Дакоте в это время года температуры воздуха уже устойчива ниже 32 градусов. Примечание. 32 градуса. Точка замерзания воды на шкале Фаренгейта. Конец примечания. Большую коробку, обмотанную со всех сторон прозрачной клейкой лентой, брендированную под японскую почтовую компанию, ему доставили просто через Федекс, прямо на крыльцо его коттеджа. Хэнк, глядя в камеру, наблюдающую за входом, убедился, что курьер отошел достаточно далеко и только после этого забрал посылку. Видеться и тем более болтать с кем-то ему совершенно не хотелось. Никогда не хотелось и не захочется. Теперь спуститься в подвал и запереть за собой дверь. Помещение под домом он предусмотрительно превратил в клетку Фарадея, на случай, если придется работать с чужими устройствами, которые при включении могут попытаться постучать в сеть. Ему не надо, чтобы к нему приехали из ФБР. Спецслужбы, конечно, следят абсолютно за всеми, но ему вот уже 15 лет удается избегать их внимания благодаря правильным действиям и осторожности. Перед тем, как браться за вскрытие посылки, Хэнк стянул свои длинные вьющиеся волосы в тугой пучок на затылке, чтобы вдруг не перекрыли поле зрения в наиболее ответственный момент. Ну, давайте посмотрим, какие тайны пытаются утаить от него эти епошки. Самое интересное, конечно, игровой ноутбук. Абсурдное непрактичное устройство, сочетающее в себе все недостатки мобильных и персональных компьютеров. Сам Фрост пользовался исключительно ПК, который собрал для себя сам, выбирая только те детали, что произведены в Соединенных Штатах. Если уж правительство все равно следят, то пусть это будет родное американское, а не китайцы. Апгрейдить свой компьютер при таком строгом подходе к выбору комплектующих из года в год становилось все сложнее. С тем, чтобы взломать операционную систему и стать полноценным владельцем устройства, долго возиться не пришлось. Он же профессионал. Такие вот Windows-ноутбуки для Хэнка скрываются не сложнее, чем пакетик карахиса, Загрузочная флешка, и вот уже доступ ко всей информации. Увы, внутри все на гребаном японском, с их непонятными закорючками и иероглифами. Пришлось скопировать все данные на защищенный портативный жесткий диск и пересесть за свой собственный компьютер. К рехтях, Хэнк не без труда поднял свое массивное тело из одного кресла и вскоре рухнул в другое перед рабочим местом с тремя мониторами. Отсюда у него имелся доступ в интернет. Не через Wi-Fi, а самым надежным способом по оптическому кабелю. Но, несмотря на подключение к глобальной сети, онлайн переводчиком содержимое ноута Фрост не доверил. Даже для самых ламеров не секрет, что онлайн-сервисы выполняют обработку текста на стороне сервера, отдавать им потенциальную информационную бомбу никто не собирается. Минамиган. Аналог снежного человека. Хэнк сразу понял источник его появления, стоило только посмотреть на карту. Военная база Йокота. известная в знающих кругах, как японский аналог Зоны 51. Наверняка монстр сбежал именно оттуда и укрывался в дикой местности, пока не был случайно обнаружен туристами-кладоискателями. Редчайшее совпадение, заставляющее спешить, пока правительство страны Восходящего Солнца в лице Псия не приняло меры и не зачистило всех свидетелей. Мелкую девчонку с видео жалко. Сколько ей? Лет 13? Правительство не пожалеет и ребенка. Любое, не только японское, лишь бы утаить от широких масс информацию. Оффлайн-переводчик, построенный на базе нейросети, развернутой на собственных мощностях, справлялся не очень хорошо, заставляя производительный системный блок выдавать все свои гигагерцы и петафлопсы. Искатель истины, конечно, специально готовился к необходимости перевода с японского, но он же не многомиллиардная корпорация, не Google и не Microsoft, его возможности ограничены. Хэнк весь извелся, пока первый документ не был готов. Это оказалось домашнее задание по истории. Пустышка. Страница уходила за страницей, Хакер мрачнел все сильней. Кажется, он познакомился с японской учебной программой для 15-летних. Довольно-таки сложной в сравнении с тем, как сам он учился, но все равно содержащей банальные знания, предназначенные для изучения школьниками. Пожалуй, с той частью, которая относится к алгебре, Фрост ознакомился только в колледже. Совсем эти узкоглазые детишек не жалеют, раз подобной информацией их нагружают. Секундное торжество после обнаружения видеоредактора и той работы, что в нем велась, вскоре сменилось разочарованием. Там всего-то соорудили дипфейк, прилепив лицо одного азиата поверх другого, ловко махающего ногами, несмотря на массу фунтов в 300. Примечание. 300 фунтов, примерно 136 килограмм. Конец примечания. Хэнк и сам весит 320 фунтов, и так высоко ногу никогда поднять не смог бы. Очевидно, это то самое видео, которое сестра Макота Неиды предъявляла журналистам? Что оно означает? Да почти ничего. Только то, что голыми руками с чудовищем никто не сражался. Последняя часть добычи — коллекция аниме и фитнес-трекер. Вот на нем нашлись интересные и странные показания. У того, кто носил устройство, температура периодически поднималась до предельной для человеческого организма, а затем приходила в норму. Человеческого ли? Вот оно. Хенк все понял. Браслет с датчиками надевали на Минамигана. Он обязан узнать всю правду. Похоже, придется съездить в Японию. Интерлюдия Фудзинаото Исполнительный директор корпорации Тэнтио Вадо, член внутреннего круга «Пути небесной гармонии». Итак, снайпер говорит, что у него дернулась рука и он промахнулся, а удобного момента для второго выстрела не представилось. Наото был в ярости, но не показывал этого подчиненным. Наоборот, говорил холодным расчётливым тоном, от которого в комнате для совещаний, по максимуму защищённой от попыток прослушивания, казалось бы, понизилась температура. Вы имеете в виду нашего лучшего стрелка, призёра чемпионата по биатлону, прошедшего школу сил самообороны, работавшего в ЧВК «Блэк Вотер», повоевавшего на всех континентах, кроме Антарктиды? Именно так Фудзисама, представитель службы безопасности корпорации, занимавшийся решением деликатных вопросов, имел заслуженно бледный вид, но изо всех сил старался держать лицо. «Мы предпримем еще одну попытку. Столько попыток, сколько потребуется. Я понимаю, что вам нужна была публичная смерть ложного пророка, но давайте рассмотрим и иные варианты его устранения». «Именно так. Наото специально настоял на неудобном, но громком способе уничтожения мошенника, совершенно точно решившего выдать себя за пророка. Его смерть должна была стать посланием для любого, кто протянет свои жадные ручонки к Тентюваду. И тут внезапная неудача, хорошо хоть не наделавшая никакой шумихи, ни одного пострадавшего». Шум выстрела был заглушен громкой музыкой, петардами и барабанами. Пуля угодила в стену магазинчика, откуда ее вскоре выковырили и изъяли. «И какие способы вы предлагаете?» — с видимым равнодушием спросил исполнительный директор. «Несчастный случай, Фудзисама. Цель не так давно купила себе машину, можно это использовать». испортить тормозную систему, и он разобьется. Учитывая, что машина мощная, а водительский опыт у пророка мизерный, это будет воспринято как совершенно естественная авария. Полицейское расследование ничего не покажет, особенно учитывая, что мы поставим на него прикормленных людей. Объявить же о том, что погиб человек неугодный пути небесной гармонии, Можно будет разными способами, это уже задача для пиарщиков Еще варианты, показывая мнимую скуку, зевнул Наото Что-то такое привлекательное в идее с тормозами было Имитация самоубийства Дать повод для расставания с подружкой, после чего ложный пророк может повеситься или прыгнуть с моста У нас есть профи, которые организуют подобное достоверно И что же, такой повод легко состряпать? Даже искать не придется. Мы вскрыли его переписку в социальных сетях. Лже Пророк ей изменяет и водит любовницу в лав-отель. Опрос сотрудников гостиницы и записи с камер это подтверждают. Информация показалась неожиданно важной. Пророк, тот, который настоящий, Был любимцем и любителем женщин. Умел, согласно сохранившимся хроникам, очаровать буквально любую, независимо от ее социального статуса. Если мошенник вдруг вскрыл и такие подробности, то не самостоятельно. Кто-то помогает ему изнутри. Чем не причина для подозрений в том, что где-то во внутреннем круге зреет заговор с целью захвата власти в компании? Все как в 76-м, хотя и с другим сценарием, более осторожным, подразумевающим привлечение человека со стороны. Еще потребовал Фудзи. Пока что все варианты выглядели подходящими для обычных корпоративных войн, но не устранение заговорщиков, засевших внутри. «Похищение и получение информации» Под пытками негодяй расскажет, откуда он узнал лишнее и кто его нанял. «Нет, подозреваю, что именно такого ложный пророк и добивается, оказаться в окружении членов Тенсювада и сказать им нужные слова. Возможно, выставить себя мучеником. Мы говорим только об устранении». «Случайное ограбление с применением силы», — продолжил накидывать варианты специалист. У него отберут портфель и пырнут ножом в печень. Рекомендую не в Кофу, а в другом месте. Есть инсайдерская информация из Аканы Групп, что его направят на очередную конференцию на Хоккайдо. Еще. Фудзин нравилось, когда подчиненный стараются хорошо выполнить свою работу. Вот и этот человек буквально заставлял шестеренки в своей голове шевелиться, пытаясь угодить высокому начальству. «Мы раскрыли, кто стоит за попыткой ограбления его квартиры. Инвестиционная фирма из Осаки с сильно подмоченной репутацией, претендующая на золото из гор Минами. Скорее всего, они пытались найти компромат, чем надавить на конкурента в судебном процессе. Мы можем подвести их к мысли о том, что проще устранить человека, чем судиться с ним». «Подбросьте им информацию об изменах. Поделикатнее только, пусть думает, что сами ее нарыли», — распорядился Наото. «Если уж нам удобно, чтобы она всплыла, пусть за раскрытием стоит кто-то еще». «Очень прозорливо, Фудзисама, позвольте еще предложить несколько банальный вариант с отравлением. Учитывая лишний вес и плохую наследственность, У отца цели серьезные проблемы с сердцем. Я предлагаю спровоцировать сердечный приступ, понемногу добавляя ему в рацион соответствующие препараты. Очередной толстяк, который сам себя убил наплевательским отношением к здоровью. Идеальное исполнение. Принимайте в работу все варианты. Не смог выбрать что-то одно господин директор. Докладывайте по готовности. Я сам решу, когда использовать тот или иной. Интерлюдия Шамшер Протап Нилкант Сингх Радхор Можно просто Шамшер Радхор Капитан индийской армии в отставке. Счастливый жених. Прямой перелет из Мумбаи в Токио занял тягостные 8 часов. Несмотря на то, что родители невесты не поскупились оплатить ему билеты в бизнес-класс, все равно было недостаточно удобно. Да что скрывать, Шамшер всегда побаивался полетов. Каждый раз, когда в новостях говорили об очередном разбившемся авиалайнере, отставной капитан индийской армии представлял себя на месте одного из сотен погибших. Вот и сейчас он закончил перебирать четкие и мысленно просить Кали о защите только тогда, когда шасси Боинга коснулись посадочной полосы и другие пассажиры начали аплодировать экипажу. Как будто тут есть что-то сложное. Все современные самолеты оборудованы системами автоматической посадки. То, что большинство пилотов предпочитает их не использовать, не говорит о том, что это правильно. Самолет он покинул последним из прилетевших. Дождался, когда остальные выйдут, и только затем пошел к рукаву, ведущему в здание аэровокзала. Короткая очередь для пассажиров бизнес-класса быстро закончилась. цели вашего визита в Японию?» — спросил таможенник, и Шамшер испытал раздражение. Они не могли не знать, что большинство индейцев англоязычные, но все равно сначала используют свой язык, как будто бы все обязаны его знать. Шамшер, как бывший военный переводчик, участвовавший в совместных учениях, японским владел сносно, но чиновнику на границе об этом ведь знать неоткуда. «Свадьба. Я женюсь на гражданке Японии», — коротко ответил он пограничнику на местном языке, надеясь, что хоть немного его шокирует, заставив потерять лицо. «У них тут странные традиции. Выглядеть чуть хуже, чем ты есть на самом деле, почти катастрофа. Должен вас предупредить, свадьба не гарантирует вам вида на жительство». Не спешил поставить штамп в паспорте миграционный офицер. «О нет, все в порядке. Мы с моей будущей женой планируем навсегда улететь через месяц после свадьбы обратно в Индию. Вот, смотрите, у меня есть обратные билеты на двоих. Жалко лишать вашу страну такой красивой женщины, но нам дома она нужнее». До того, как идти получать багаж, Радхор посетил уборную и поправил, смотрясь в зеркало, свой тюрбан, который принципиально носил за границей, показывая свою принадлежность к индуистской культуре. Перед его внутренним взором находилась прекрасная Ануша Лакшми Чандрашакхар Гупта. Ее огромные, влажные, как у коровы глаза, размер которых подчеркнут умелым использованием косметики. Можно ли пожелать для себя невесту лучше? Особенно с теми объемами придановок, которые обещают родители девушки. Шамшер даже не мог сказать, что сильнее хочет заполучить крутобедрую Ануша Лакшми или деньги ее семьи. Есть, правда, незначительное препятствие. Японский ухажер его невесты Но уж с ним-то, с обычным программистом-ботаником, бывший военный шамшер Протап Нилкант Хсингх Радхор, уволенный из армии за то, что обходился слишком жестоко со своими подопечными, наверняка разберется. Гражданские, они повсюду одинаково трусливы, пугаются или безят, когда видят перед собой настоящего воина, прошедшего армейскую школу. Интерлюдия. Акиру Химе Продавец в магазине сувениров "Хижина ведьмы". Ей всегда нравилось дежурить в этом магазинчике, в который далеко не каждый день покупатели заглядывают. Особенно сейчас, глубокой осенью, почти переходящей в зиму, тут замечательно. Сидишь себе в уютном кресле, Листаешь лайт-новеллу или аниме с планшета смотришь. Можно что-то вкусненькое скушать из снековского автомата или собственного приготовления, или то, чем матушка угостила. До уровня маминых кулинарных шедевров Юрику так добраться и не смогла, хотя, казалось бы, не один год потратила, пытаясь их повторить. И не два. Наверное, та знает какой-то секрет, который не спешит выдавать. Ещё в хижину бывает заглядывают очень интересные покупатели. Симпатичные спортивного телосложения парни, любители туризма и трекинга, например. С ними и пофлиртовать не стыдно, и к чему-то большему перейти, если будут настойчивы. Почему нет? То, что мама запрещает ей выходить замуж и заводить детей, не означает, что нужно соблюдать целебат. В конце концов, Юрику по любым меркам взрослая. Иногда и парни другого склада захаживают. Тот забавный толстячок, попавший на телевидение, например. Весь такой позитивный и необъяснимо притягательный, как будто бы родной. С ним бы она шашни крутить не стала, совсем не ее тип мужчины. Но потрещать с ним было бы интересно. Ну, может быть, его подружку заставить чуточку приревновать. Сплошь польза для их отношений получилось бы. Привычным, уютным образом прозвенел колокольчик над входом. «Посетитель!» «А, это всего лишь она!» «Верно говорят в народе, поговоришь о слухах, и появляется тень!» «Или она чувствует, когда о ней кто-то думает!» «А, это всего-то ты!» Разочарованно протянула Юрику в такт своим мыслям. «Не слишком часто ты сюда заходишь». «Опасаюсь, чтобы за тебя какой-нибудь твой хахаль не принял», — улыбнулась минами Акеми. «Будешь потом обижаться, что я твоих мужчин увожу? Хотя какие это мужчины? Вокруг тебя увиваются одни дурачки». «Ну не начинай опять. Знаешь же, что с ними ничего серьезного быть не может». И знаешь, что я знаю? Никаких детей и никакого брака. Я отлично помню, в чем поклялась. И никого ты не уведешь. Ты же ждешь того особенного, который не существует. Он существует. Живой и настоящий. Помнишь симпатичного толстячка, отыскавшего золото? Я уверена, что это его ученик. Симпатичного? Ты первый раз на моей памяти лестно о мужчине отзываешься. «Мам, ты не заболела случаем? Дай лоб пощупаю». Притрагиваться к чужому лбу девушка, несмотря на объявленное намерение, не спешила. У Акеми самой всегда именно такая температура, которая ей нужна. Сама Юрика подобному искусству управления своим телом пока что не обучилась, да не очень-то и хочется. «А разве нет? У тебя совсем нет вкуса на мужчин, если Нейда-сан тебе не понравился». «Ну, он забавный», — вынужденно призналась младшая рыжеволосая. «Ну, он же толстый, это не эстетично. Каким бы хорошим человеком он ни был, его подружке я не завидую». «Сузуки-сан справится одна в магазине?» — спросила вдруг Минами, по-хозяйски осматривая полки с сувенирами. «Полное право имеет тут заправлять, ведь это ее бизнес и ее дом». В бумагах может быть написано немного иначе, но Юрика не бюрократ. Она понимает, что документы часто врут. Например, по паспорту Акеми всего 27, и они кузины. Верить надо своим знаниям, а не непонятно кем сделанным записям, которые и отредактировать не так сложно. Да, скоро зима и туристов будет мало, она только порадуется отсутствию выходных. «Станя тут целыми днями свои любимые дарамы смотреть и деньги за это получать. А я чем займусь?» «А ты, милая моя, переезжаешь в Кофу и устраиваешься на работу в крупную корпорацию. Отыщи свой диплом об окончании университета». «Я не училась в университете, как ты помнишь», — раздраженно буркнула Юрику. «Когда-то давно она была не против окунуться в веселую студенческую жизнь», но матушка ее не отпустила. Впрочем, это не повод для отсутствия диплома. «Не дуйся, там будет много парней в твоем вкусе», Акеми сама потрепала ее по голове, взъерошив волосы, как совсем маленькой девочке когда-то давно. «И что же я буду делать в большом городе?» «Да какой кофе большой? Я же не в Токио тебя отправляю». «Я рассудила так, что учитель и ученик обязательно должны периодически встречаться. Последишь немного за ней, дайкуном, жилье себе поблизости от него снимешь, в ту же компанию работать устроишься, неплохо бы в тот же отдел, но ты же не разбираешься в компьютерах». «Совсем не разбираюсь. Но зачем? Для чего тебе этот его наставник нужен? Он и правда какой-то особенный?» Самый особенный мужчина, поверь мне, милая. Вопрос — это что, мой отец застрял в горле? Вот уж чьего упоминания Акемисама терпеть не могла. А если ее разозлить, становилось страшно. Юрику и сама иногда бывала злобной стервой, хоть Цундера с нее рисуй, но не так часто и всегда по весомому поводу. «Никогда бы не подумала, что ты так охотно начнёшь гоняться за призраками, и что золото непонятно кому забрать позволишь. Когда-нибудь ты поймёшь. А пока что марш домой собирать сумку. Учить тебя, как очаровать рекрутеров при подаче резюме, ведь не надо? Ещё бы таким простым вещам её учить требовалось. Конечно же, не надо. Она, Юрий Куакирохиме. Покорит эту глупую корпорацию, если потребуется. Конец третьей книги. Продолжение следует. Текст читал Лев Луньков.